Глава восьмая, в которой инспектор Люка делает заметки, чтобы потом рассказать интересную историю. Впоследствии Люка особенно охотно рассказывал об этом следствии, так что в конце концов в уголовной полиции на Изюсть повторяли некоторые его фразы. Я всё ещё сидел у окна в маленькой гостиной. Небо вдруг потемнело, как свинец. И по мостовой запрыгали градины, огромные, величиной с орех. Я вспомнил, что оставил открытым окно у себя в кабинете. Хотел позвонить Джозефу Расыльному, чтобы попросить, чтобы он закрыл окно. Комиссар расхаживал по коридору, заложив руки за спину. Когда я снял трубку, он взял её у меня из рук, снова повесил на телефон и сказал: "Не сейчас, сынок". Мигри часто называл его сынком, хотя разница в возрасте была у них не больше 10 лет. Град шёл целый час. Потом в газетах писали, что такой сильной бури не бывало ещё никогда. Комиссар оставил дверь открытой. Всё это время он ходил по коридору туда и обратно. Мадемуазель Климан наблюдала за ним из кухни через глазок. Она подошла ко мне и испуганно тихо сказала: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 В это утро действительно шёл град. Мигре долго ходил по коридору, ворча что-то себе под нос и бросился к телефону, как только раздался звонок. Алло, говорит Мигре. И на другом конце провода далёкий голос повторил словно эхо: "Алло". Наступило молчание. С порога прямо в коридор прыгали градины.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 Опять воцарилось молчание. Что она вам сказала? Ничего. Она поставила на окно медный горшок с зелёным растением. Снова молчание. Человек звонил, должно быть, из бара, дверь которого была открыта, потому что в трубке слышился шум города. Я могу пересечь границу прежде, чем моя личность будет установлена. Я думаю, что вы этого не сделаете. Почему? Сами знаете. Вы её арестуете? Быть может, я буду вынужден это сделать. Журналисты знают, что вы у неё были. Нет ещё. Никто не знает. Только консьержка. Мигре услышал вздох.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 в двух шагах когда будете у неё не задергивайте занавески и не опускайте штору обещаю вам потом на улице вас будет ждать маленькая чёрная машина я буду там человек на другом конце провода ничего не ответил и чуть помедлив повесил трубку мигре неторопливо закурил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 Мигре взял за дверью погреба бутылку пива, не взглянув на банбазель Климан, который он словно и не заметил. Потом медленно поднялся по лестнице, по пути бросил взгляд в приоткрытую дверь комнаты мадмуазель Бланш. Она в пиньюаре лежала на кровати и читала книгу. Мигре открыл окно и облакатился на подоконник. Дождя уже не было. Мадам Бурсику лежала в постели, скрестив руки под головой, и смотрела в потолок, неподвижная, как человек, который чувствует, что за ней наблюдают. Небо посветлело, но солнце ещё не показалось. Свет был резкий, как от матовой электрической лампочки. Тротуары ещё были усыпаны градинами. Человек появился с нижнего конца улицы.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 Не останавливаясь, вошёл в дом и, как видно, перевёл дух на лестнице или на площадке, потому что прошло 2 или 3 минуты прежде, чем Мигре увидел, как мадам Бурсико повернулась к двери. Она увидела его раньше, чем Вашич оказался в поле зрения Мигре, поднялась на кровати и почти сразу же повернулась к окну. Человек сказал что-то, подходя к ней.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 Потом Мигрей вышел на площадку. Мы думали, Заэли Бланш лишь слегка удивилась, когда он вошёл к ней и завёл разговор о книге, которую она читала, и только что прошедшем граде. К Мигрею услышал звонок телефона, голос взявшего трубку Люка, торопливые шаги на лестнице. Это вас, шеф, звонят с набережной. Они напали на след Люка был весьма удивлён, увидев комиссара у мадемуазель Бланш. Но ещё больше его поразило то, что Мегре принял новость без удивления и без удовольствия. Одно время она жила на улице Дам в маленьком меблированном отеле, где один человек, который... Уголовная полиция всё ещё у телефона. «Да, — говорит Лапуэнд, — он очень возбуждён. Он хотел бы рассказать вам подробности». Он проверял в архивах. Он убеждён, скажи ему, что мы сейчас увидимся с ним у меня в кабинете. В рассказе Лука эти подробности принимали почти эпический характер. Я бы мог подумать, что он интересуется только красивой девушкой, лежавшей на кровати в халате, распахнутом больше, чем наполовину, и каких-нибудь нечившией с ним Мигре ушёл из комнаты мадам Азель Бланш лишь после того, как увидел в окне напротив, что мадам Бурсико осталась одна. Взяв чемодан, он подпошёл попрощаться с мадам Азель Климан. Вы уезжаете совсем? Я как-нибудь зайду навестить вас. Ваше следствие закончено, вы нашли убийцу. Он не дал ей прямого ответа. Благодарю вас за ваши заботы и любезность. И так как у нассматривался вокруг, глядя на всё то, что стало ему таким привычным, она засмеялась своим грудным смехом, от которого затрясся её огромный бюст. Представьте, мне это не безразлично. Я так привыкла к вам, как к одному из своих жильцов. Быть может, для того, чтобы доставить ей удовольствие, он сказал: И я тоже. Мадмозель Климан проводила его до порога и стояла там, пока он переходил улицу. Немного ниже, за два дома от бистро, остановилась маленькая чёрная полицейская машина. Покалебавшись, Мигре зашёл к кавернцу. Налейте мне белого вина в последний раз. Мадмозель Климан всё ещё стояла на пороге своего дома. Мигре подошёл к машине. Отрёк дверь супруга, говоря: "Разрешите?" Усевшись на задние сиденья, он бросил наконец шофёру уголовной полиции на набережную. Маленький серый человек сидел рядом. Он вежливо снял шляпу и всю дорогу держал её на коленях. Они не обменялись ни одним словом.